Глава двенадцатая Капитан снова объявился уже ближе к вечеру. Захаров в это время заваривал чай, а Митьков сидел на диване, читая книгу. Офицер бросил перед подопечным вещмешок и сказал. «Принимай форму, боец. Будешь ты у нас теперь младший сержант. Здесь все, как полагается». «Понял», — кивнул старший лейтенант, — и начал вытаскивать обмундирование. «И готовься». «Что, сегодня?» — поднял глаза Михаил. «Сегодня», — ответил Дмитрий. Сходил наш сотрудник к Николаше, тот через час уже дал ответ. «Вот как!» От волнения у парня застучало сердце. Он даже сел на пол, сложив ноги по-турецки. «Ладно тебе, не волнуйся так», — ободряюще сказал Дмитрий. Ты у нас, парень надежный, верный. Справишься. Все будет хорошо. Медьков кивнул. Юркин сел рядом, на диван. Продумал, что скажешь? Михаил снова кивнул. Излагай. Как и сказал Захаров, я из лишанцев. Родителей арестовали по доносу в тридцать восьмом. Советскую власть не люблю. В армию призвали совсем недавно. Хотел дезертировать. Захаров мне рассказал, что можно все изменить, подорвать авторитет большевиков, лишить их силы, подбить на это как можно больше людей. — Неплохо, — оценил капитан. — Что про свое образование скажешь? — Думаю, как обычно. Школа, училище. — Э, Мишаня, вот тут будет загвоздка. — Понимаешь, из тебя интеллигентность так и прет. — — Сразу заметно, что ты не в училище при фабрике учился. — Скажу, что был в институте, но не доучился, потому что, как случилась беда с родителями, меня оттуда попросили. — Вот это уже ближе к делу. Город какой назовешь? Родной я имею в виду. — Город... — Михаил призадумался. — Я сначала хотел Ленинград, но подумал, не слишком ли будет. — Не слишком. Будешь ты у нас питерский. «Хотя, погоди, ты в Питере бывал до войны?» «Один раз. Во время летних каникул мы с Натальей Васильевной ездили на недельку». «Тогда не пойдет. Мало ли, как беседа повернется. Вдруг кто-нибудь из них оттуда окажется. Или просто Ленинград хорошо знает. Спросит, а помнишь вон тот магазин на углу Невского проспекта? Или торговку цветами с Васильевского острова? А ты ответить толком не сможешь». Ты вот какой город хорошо знаешь, ну, кроме родного?» «Воронеж», — не задумываясь, ответил парень. «Я там несколько раз бывал. У Натальи Васильевны там родня. Мы к ней ездили, гостили подолгу. Я тогда полгорода точно облазил. И один, и с местными ребятами». «Пойдет?» «Какой фамилии представишься?» «Марков Михаил Андреевич». «Тоже нормально?» «Ну, Но с возрастом можно не вертеть» а я сейчас подумал прибавить себе годик или два для достоверности про учебу в институте. Вот это можно. В твоем случае год или два особой роли не сыграют. Ладно, тогда собирайтесь в путь. Как раньше говорили, с Богом. Но я предпочитаю желать ни пуха, ни пера. — К черту! — сказал Митьков. — Кстати, Николаша этот, что у них вроде связного, знаешь кто? — Кто? — Шантропа местная. Не уголовник, но любитель выпить и затеять драку. Его тут местная милиция хорошо знает. — Как же он у них еще в банде состоит? — удивился офицер. — А ничего удивительного, — пожал плечами Дмитрий. — Его, если можно в чем-то заподозрить, то только в уголовке. Никому и в голову не придет, что он работает на вражескую шайку. — Да уж. — Ладно, это так, к слову. Давайте втроем еще раз обсудим все детали плана. Офицеры позвали Захарова. Инструктаж Дмитрия много времени не занял. Он подробно объяснил, что нужно делать и как. Захаров только кивал, а старший лейтенант сидел неподвижно. Тем не менее, он запомнил все, что говорил ему наставник. Когда Михаил вышел проводить капитана, тот еще раз напомнил об осторожности и дружески потрепал по плечу. В этот момент парень увидел, что Юркин волнуется не меньше, чем он. — Не переживайте, товарищ капитан, — негромко произнес он. — Я справлюсь, все будет хорошо. — Знаю, Миша, просто ты первый раз на такое дело идешь. К тому же у меня над тобой шефство. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я буду стараться изо всех сил. Постарайся, иначе я этих гадов сам переловлю и перевешаю на ближайших деревьях. — Дмитрий Федорович, а там наши будут поблизости? — А как же иначе? В подвал, сам понимаешь, сунуться не могут, но, если что, подстрахуют, так что ничего не бойся. И вообще, это они должны нас бояться, а не мы их. Здесь капитан, конечно, слукавил. Да, один соглядатый там обязательно будет но неизвестно, сможет ли противостоять целой шайке, если случится заварушка. Да и надо, чтобы Мишка вернулся целый и невредимый. Дмитрий ушел. Медьков посмотрел на часы. Времени оставалось не так уж много. Надо переодеться и привести себя в должный вид. Старший лейтенант достал так и вытащенную из вещь форму, Снял гражданскую одежду и надел военную. Потом посмотрел на себя в зеркало. По размеру подошло идеально, да и обмундирование специально подобрали не новое. Чтобы было видно, что он ходит в этом не первый день. Михаил еще раз пригляделся. Из зеркала на него смотрел бледный молодой человек со взъерошенными русыми волосами. Хорошо, что хоть перед уходом на конспиративную квартиру успел подстричься. Иначе оброс бы, как в своем беспризорном детстве. — Вы готовы, гражданин-начальник? — заглянул в комнату Захаров. Парень глянул в окно. — Да, уже темнело. Пора. — Готов, — кивнул он. — Идем. До назначенного места они шли молча. Медькова снова охватил мандраж. Он чувствовал, как колотится сердце, и изо всех сил старался успокоить сердцебиение. Старший лейтенант попытался от волнения повторить про себя свою легенду. Но от волнения мысли путались. «Нет, на месте он точно ничего не забудет», — уверил сам себя Михаил. Но сейчас ему с трудом удавалось даже сосредоточиться. Спутник, который шел чуть впереди, свернул во двор. Похоже, тут всегда было безлюдно, из темноты не доносились ни голоса, ни звуки шагов, ни другие звуки. Захаров подошел к неприметной двери в нескольких шагах от входа в подъезд. — Да, такую сходу не заметишь, если специально только высматривать, — оценил про себя парень. Павел приоткрыл ее и обернулся. — За мной, — сказал он. — Только аккуратно, вначале будет темно. «Понял», — коротко сказал Михаил. Они вошли в темное, почти ничем не освещенное помещение. Лишь луна давала немного света сквозь крохотное окошко где-то сверху. Захаров уверенными шагами прошел в нужном направлении и постучал условным стуком. Через несколько секунд раздался негромкий скрип открываемой двери, и в стене... Появилась небольшая, светящаяся тусклым светом полоса. В ней сразу же возник силуэт человека. — Это я, — негромко сказал Захаров. — И со мной солдатик, про которого я говорил. — Заходите, — также негромко ответил человек за дверью. Михаил не смог его толком разглядеть, освещение было неярким, да и зашли они довольно быстро. Лишь запомнил, что открывавший был молод. Дальше шла узкая и крутая лестница вниз. Захаров начал не спеша спускаться. Медьков, осторожно ступая, следовал за ним. Сзади раздался звук закрываемой двери. Лестница закончилась. Возникла еще одна дверь. Но в этот раз спутник стучать не стал, а просто взялся за ручку и открыл. Глазам пришедших предстало небольшое помещение с низким потолком, обставленное скудно, с серыми стенами. Свет здесь был куда лучше, но никак от огромной люстры. Михаил смог разглядеть троих. Один из них высокий, чуть помоложе капитана Юркина. Судя по описанию, это и был тот самый Саша Федорков, который приходил в заброшенный дом. Двое других были ровесниками Медькова. Все трое сидели за столом, на котором стояла пепельница, лежала пачка папирос и спички. В комнате было уже изрядно накурено, видимо, присутствующие сидели тут не пять минут. В момент появления визитеров они что-то негромко обсуждали, потому что когда вошли Захаров и старший лейтенант, Они замолчали и уставились на гостей. «Добрый вечер», — поздоровался со всеми Захаров. «Здравствуй, Паша», — ответил Федорков. И Михаил понял, что не ошибся. «Да, это был тот самый гость из разрушенного дома. Он узнал его по голосу». «Это, значит, и есть твой солдатик?» «Он самый», — кивнул тот. «Кто такой?» Саша перевел взгляд на парня. — Доложи. Младший сержант Марков твердо доложил Медьков и назвал номер части, в которой до ареста служил его сегодняшний спутник. Когда они вошли сюда, почти весь его мандраж как рукой сняло. — Значит, не любишь ты власть советскую? — прищурился Федорков. — Никак нет. — Вольно. Неожиданно добродушно... — улыбнулся Саша. — Как тебя звать? — По имени. — Михаил. — Значит, Миша. Ну, Миша, расскажи нам, за что ты не любишь большевиков? Старший лейтенант молчал и старался смотреть на присутствующих с подозрительностью и настороженностью. — Не бойся, солдатик! — подбодрил его один из сидящих в комнате парней с отросшими грязными волосами и изуродованным оспой лицом. Здесь чекистов нет. — Откуда мне знать? — буркнул Михаил. — Я тебе говорю, — сказал Федорков, и тоном, нетерпящим возражений, добавил. — Можешь не бояться. Рассказывай. Парень вздохнул. — У меня родителей арестовали в тридцать восьмом. Как бы нехотя, — ответил он. — А меня попросили из института. Так и знал, усмехнулся третий. Интеллигентишка, видно прямо. Федорков обернулся и посмотрел на него так, что парень замолчал, а с лица сползла ухмылка. Медьков понял, что Федорков среди них главный. Его авторитет не оспаривали, его слушались беспрекословно. А на кого ты учился? спросил Рябой. На учителя Уже чуть придал уверенности голосу старший лейтенант. Волнение пропало, зато появилось какое-то новое, незнакомое чувство азарта, будто он соревнуется с этими гаденышами. Ох, похоже, нахватался от Юркина и хочет непременно выиграть, хотя сколько Михаил себя помнил, он никогда не был азартным человеком, и даже в школе. На спортивных соревнованиях никогда не гнался за ведущими местами. «И кем бы стал?» — продолжал спрашивать парень. «Учителем русского языка». «Хорошая профессия», — улыбнулся Федорков. «Ничего, Миша, еще сможешь доучиться». «Ваши бы слова», — вздохнул Митьков. «Ты не веришь?» «Я хочу верить». Придал он злости своему голосу. Потому что когда-то верил, что у нас такое замечательное государство, в котором все превосходно живут, что у каждого есть свое место в нем. Вот я и узнал, каково мое место, особенно когда оказался практически на улице. И помог мне не какой-то там секретарь Райкома, а обычный пьяница. А, -а, а, он махнул рукой. Что толку теперь об этом говорить? Эту тираду парень выдал экспромтом. Он и сам от себя такого не ожидал. Но именно она и сыграла на руку старшему лейтенанту. Главарь взглянул на него как-то по-другому и неожиданно улыбнулся шире. — Все в порядке, Миша, — сказал он. — Ты среди друзей. Меня зовут Александр Сергеевич. Как Пушкина. — Это Егор, — кивнул он на Рябова. — И Николай, — он указал на третьего. — Можно просто Николаша, — влез тот. — Значит, это и есть тот самый торгаш хламом, — понял Михаил. — Надо же, а я его немного другим представлял. — А с Пашей ты уже знаком. А наверху кивнул Митьков в сторону лестницы. — Там Тарас. — Паша, позови его. Вроде бы попросил, а вроде бы и приказал Федорков — мельком взглянув на Захарова. Тот кивнул и метнулся к двери. — Так вот, Миша, — продолжал Саша, — у тебя есть возможность, уж прости за громкие слова, поквитаться за твою испорченную жизнь. — Каким же образом? — изобразил удивление старший лейтенант. — Я тебе расскажу. «Видишь ли, мы здесь не просто сидим в подземелье, как мыши в норах, и обсуждаем, кто и за что не любит советскую власть. Мы делаем дело». «Какое?» «Понимаешь, Федорков встал, вышел из-за стола и сделал несколько шагов. Чтобы избавиться от этой власти, надо сначала ее ослабить». «Ты ведь и сам боец. Наверняка знаешь, что ослабленного противника легче победить и добить. Вот этим мы и занимаемся. Мы бьем из-под тишка, чтобы нанести урон большевикам. Тогда и легче будет их потом свалить. Понимаешь меня?» «Да», — кивнул Михаил. «Понимаю». «Молодец. Даже сочувствую, что ты образование до конца не получил». Впрочем, у меня тоже не было шансов выучиться. Я ведь из дворян, а к ним, сам знаешь, какое у большевиков отношение. Поэтому дорога в институты, университеты, академии для меня была заказана. Но еще не вечер, и ты, Миша, можешь нам помочь. — Я не против, — сказал парень. — Но как я могу вам помочь? — Тут нет ничего сложного. Я тебе объясню. Главарь подошел к столу. «Николаша, достань карту». Тот повернулся и будто из-за спины вытащил свернутую в несколько раз карту и положил ее перед Федорковым. Саша развернул карту и положил на стол. «Подойди сюда», — поманил он Митькова. Тот послушно встал рядом. Тут же подошли и Захаров с парнем, который встретил их, Тарасом. Заслушавшись Федоркова, старший лейтенант не заметил, как они появились. Главарь оглядел собравшихся и продолжил. «Знаешь, что это?» Михаил склонился над картой. «Разумеется, он ее уже видел. Капитан первым делом дал ему с ней ознакомиться, перед тем, как отдать Захарову, чтобы тот передал куда надо. Все, что предполагалось по легенде, было аккуратно отмечено крестиками». Рядом с некоторыми из них рукой Захарова были сделаны пометки. Тот выполнил их по указке Дмитрия. «Карта города, какие-то объекты». Парень сделал вид, будто внимательно изучает карту. «Вот здесь наша часть. Тут, кажется, склад провианта. А вот тут железная дорога идет. Там станция есть». «Молодец, разбираешься», — одобрительно кивнул Саша. — Да не очень хорошо, если честно, — немного смущенно сказал Михаил. — Но тем не менее. — Вот что мы делаем, Миша. Мы уничтожаем стратегически важные объекты. Для большевиков это даже не укус осы, а уже кое-что посерьезней. — Уничтожаете? — захлопал глазами Митьков. — Взрываете? — Это тоже. И, к слову, в одном деле... Ты бы мог нам помочь. В чем именно? Посмотри сюда. Федорков ткнул пальцем в один из крестов. Это оружейный склад. Там и оружие, и боеприпасы, и взрывчатка. О, понимающе кивнул старший лейтенант. Я должен пойти с вами, правильно? Скажу так, ты мыслишь в правильном направлении. Мы, Миша, возьмем тебя с собой, если ты хорошо себя покажешь. И для начала поможешь нам узнать, когда на складе будет новое поступление оружия и боеприпасов. Периодически оттуда что-то увозят, но одновременно что-то привозят. Хм, покачал головой Михаил. Сделать, конечно, сложно. У меня туда доступа нет. Ну как нет? Я туда не хожу. — Я ведь в службе связи, но можно попробовать. — Вот и замечательно. Тогда узнаешь и скажешь нам, когда прибудет новое оружие. И что именно? — Хорошо. — Я этому очень рад. Главарь хлопнул его по плечу. — Егор, доставай. Рябой кивнул и вытащил из-под стола бутыль с мутной жидкостью. — Вот что значит пил тогда Захаров, — подумал Митьков. Да, его предупреждал и наставник, и сам он понимал, что ему придется пить с этими уродами. Казалось, он уже морально был готов к этому. Но когда предстоящее оказалось не в воображении, а наяву, у офицера невольно свело нутро. Следом за бутылкой на столе... Очень быстро появились рюмки и пара тарелок с какой-то нехитрой закуской. Егор разлил самогон по рюмкам. — Выпей с нами, Миша! — Федорков сделал красивый, почти театральный жест. Да, Захаров явно не ошибся, когда говорил об артистичности своего давнего приятеля. Впрочем, эту игру на публику Михаил отметил еще в начале разговора, У него возникло стойкое ощущение, что главарь раньше был актером. «Либо всю жизнь так кривлялся», — зазвучал в голове с ехидной интонацией голос капитана Юркина. Парень кивнул и взял протянутую рюмку. «За нашу победу!» — провозгласил тост Саша. «И скорый крах красных живодеров!» Рюмки звякнули, все выпили. Самогон был крепким и неприятным на вкус, да еще и обжигало горло. Стараясь не морщиться, офицер ухватил с тарелки кусок соленого огурца. — Я был рад с тобой познакомиться, Миша, — сказал Федорков. Я тоже, — кивнул старший лейтенант. — Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь их задавать, не стесняйся. — Ну, — Михаил помялся, — скажите а взрыв поезда, тот, что был весной, вы устроили? — Слыхал? — Конечно, я уже здесь служил, мне рассказывали. Такой переполох поднялся. — Да, Миша, это мы устроили, — высокопарно ответил главарь и сделал ребому знак наполнить рюмки. — Врешь, сволочь, — злорадно подумал парень. — Это сделали засланные диверсанты. Уж никак не вы, чертова отродье! Но он не стал говорить о том, что Саша приписал себе чужие сомнительные подвиги. Пусть наслаждается этим маленьким триумфом и думает, что произвел на наивного солдатика впечатление. Вторая рюмка пошла чуть легче. Уже повеселели лица всех собравшихся. Даже Захаров как-то ожил, а то стоял столбом, будто аршин проглотил. Досмотрел с почтительным страхом на бывшего дружка по разведшколе. После третьей Николаша затянул песню. Голос у него оказался на удивление приятный. Егор и Тарас начали ему подпевать. Федорков смотрел на них с какой-то снисходительной улыбкой, как отец на веселящихся детей. — Вот так, Миша, — сказал он. Мы все, даже больше, чем друзья. Мы почти как семья. — Это же здорово. Митьков чувствовал, что уже слегка опьянел. — Я бы хотел стать частью такой семьи, раз уж своей лишился. — Обязательно станешь, — заверил его главарь и приобнял за плечи. — А ты так и не знаешь, что с ними стало. Старший лейтенант покачал головой. «Я пытался, но...» — он развел руками. «Ничего-ничего. Не ты один такой, солдатик. Понимаю, это не утешение. Но надо жить и делать свое дело». Михаил кивнул. «Ему уже очень хотелось уйти отсюда, потому что официальная часть, как он понял, закончилась, и началась банальная пьянка». Но приходилось оставаться, смотреть на эти захмелевшие рожи, слушать показные разговоры Саши и пустую глупую болтовню парней и Захарова. Нет, главарь — человек умный. Неизвестно, соврал ли он насчет образования и дворянского происхождения, но собеседником он был, в общем-то, неплохим, это нельзя было не признать. Неизвестно, какие высшие силы услышали желание Митькова, но бутылку допили, и Федорков дал команду расходиться. Захаров изрядно опьянел, практически как и в прошлый раз. Когда они поднимались по лестнице из подвала, он уцепился за старшего лейтенанта, чтобы не упасть. Михаил мужественно терпел, чтобы тот действительно не навернулся и не сломал себе шею. Парень, конечно, не возражал бы против такого варианта развития событий, но Захаров был еще нужен им с Юркиным. Расходились они, конечно, не шумной дружной толпой. Митьков не особо вежливо выпихнул Захарова, подождал немного и вышел сам. Павла он застал за углом дома. Тот, привалившись к стене, пытался закурить папиросу. — Женька, а можно спички? — пьяным голосом жалобно попросил он. — Получишь ты у меня завтра за Мишеньку, гад ползучий! — подумал Михаил, но достал спички и дал прикурить. Потом закурил сам. — Все, пошли уже, — сказал он. — Ага, — кивнул Захаров. Они не спеша побрели по улице в сторону конспиративной квартиры. Захаров шел не твердо, его то и дело шатало из стороны в сторону. Парень с тоской подумал о том, что ему, возможно, придется какую-то часть пути тащить его под руку или на себе. Но опасения не оправдались. Захаров все же умудрился дойти до дому самостоятельно и, на счастье Медькова, молчал, не делая попыток громко говорить или, не дай бог, горланить песни. Сегодня он был гораздо пьянее, чем в прошлый раз. — Да уж, развезло его с четырех рюмок, — усмехнулся старший лейтенант. Хотя это и не удивительно, самогонка была довольно крепкой. Уже в квартире Захаров вихляющей походкой дошел до постели, рухнул на нее и сразу отключился. Парень тоже решил лечь спать. Часы показывали уже почти полночь. Да, время, проведенное в логове врага, пролетело быстро. Медьков был даже рад, что наконец-то все закончилось. Он мысленно прокрутил в голове весь сегодняшний вечер. Кажется, ему поверили. Но офицер даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Свою роль он сыграл, задание получил. Отступать уже было некуда. Надо идти дальше. Михаил с радостью пошел бы сейчас к Юркину и все ему рассказал. Но капитан, скорее всего, уже спит, либо все еще на службе. Да и в конце концов, сам парень тоже сейчас на задании. И отклоняться было бы нецелесообразным. Медьков прошел в комнату. Надо было поспать. Время позднее, необходимо собраться с силами. Кто знает, что завтра предстоит. Не спеша раздевшись, старший лейтенант лег, натянул одеяло и сразу заснул. Утро принесло головную боль и сухость во рту. Да, теперь он понимал Захарова, когда тот встал утром помятый, как будто всю ночь мешки таскал. Михаил прошел на кухню... Набрал в чашку воды из-под крана и залпом выпил. Потом еще одну, утолив жажду. Прошел в ванную умыться. Когда он заварил чай, пришел и Дмитрий. Оглядев подопечного, он понимающе покачал головой. — Как состояние, боец? — спросил он без всякой издевки. — Не очень, — честно признался парень. — Ничего, пройдет. Самогонкой угощали, небось. Ею самой. Я так и думал. И как сейчас, в состоянии поговорить? — В состоянии, товарищ капитан. Если даже чай заварил. — Ну, значит, не сильно с похмелья страдаешь. Да и организм у тебя еще молодой, крепкий. Переварит все. Давай, излагай, о чем вчера беседовали. Медьков налил чай и подробно рассказал о вчерашнем визите к Федоркову и его шайке. Юркин побарабанил пальцами по столу. — Ну, Мишаня, мои поздравления, ты справился с заданием. — Спасибо, Дмитрий Федорович. — Но это еще не все, это только начало. — Знаю, но раз назвался груздем, полезай в кузов, — развел руками старший лейтенант. — Это ты правильно говоришь. Значит, Федорков дал тебе задание. — Так точно. — Проверяет, — уверенно сказал Юркин. — Может, конечно, он вчера тебе и поверил, но не на все сто. Они ведь тоже не дурачки наивные, чтобы доверять каждому встречному поперечному. Пусть тебя даже и проверенный человек привел, но осторожность не помешает. Они как, не сильно доставали тебя вопросами? — — Да не особо, — пожал плечами Михаил. — Я, конечно, подготовился, целую историю сочинил, но большая ее часть не пригодилась. Но все равно держи в голове, мало ли как случайно может разговор повернуть. Задание тебе, конечно, подкинули из разряда «не бей лежачего, но глупо было бы ожидать, что тебя в первый же раз попросят что-нибудь подорвать или перестрелять сослуживцев. — Что мне теперь делать, Дмитрий Федорович? — Хороший вопрос, Миша. С одной стороны, мы, конечно, договорились, что тебе лучше не показываться попусту в городе. Но с другой... — капитан крякнул. — Все же появиться придется. — На тот склад? — Да, склад там, конечно, есть. Но там явно не оружие. Не такой уж он стратегически важный. — — А если говорить откровенно, то вообще не важный. Да, одно время держали боеприпасы, но сейчас там хранится по большей части всякая ерунда, которая интереса для диверсантов уж точно не представляет. Но если они точно решат на него напасть, обставить под настоящий склад можно будет. Это, если что, не проблема. — Тогда как поступим? — посмотрел на наставника парень. Дмитрий призадумался. «Можно сделать так. Запустим тебя на этот склад. Ты там покрутишься для вида. Это на тот случай, если за тобой будет кто-нибудь приглядывать вроде Николаша или других федраковских прихвостней. В общем, я переговорю с Лебедевым, решим, как лучше сделать. И по-любому дам тебе знать». «Хорошо», — кивнул Митьков. Дмитрий посмотрел в сторону комнаты. «Захаров-то где?» — насмешливо поинтересовался он. «Дрыхнет, что ли, до сих пор?» «Как видите», — усмехнулся старший лейтенант, «его вчера развезло, как будто бочку спирта приходовал». «Я уж думал, на себе тащить его придется. Слава богу, что не пришлось». «Ну, видишь, как тебе повезло», — засмеялся Юркин. «Потом посерьезнел». — Кстати, я тут Сашку видел. Она про тебя спрашивала. Михаил вздохнул. — Да не переживай ты так. Я сказал, что ты на задании. — Мишаня, я понимаю, что тебе очень хочется ее увидеть. Но пока эту мерзкую шайку раскручиваешь, постарайся не встречаться с ней. Кто знает, это ведь может и повредить делу. — Да я понимаю, — кисло ответил парень. — Хотя вы правы. Увидеться хочется. Ничего, еще встретитесь, как прихлопнем всех этих тараканов, так хоть и не расставайтесь. Хотя с нашей службой это вряд ли у тебя получится. Разговор офицеров по душам прервал появившийся на пороге кухни Захаров. Выглядел он не лучше, чем после предыдущего визита в подвал. «Здравствуйте, граждане начальники», — просипел он. — И тебе не хворать, Пашенька! — усмехнулся капитан. — А как мы вчера дошли? — поинтересовался он. — Ногами! — с неприязнью посмотрел на него Митьков. Хорошо, что тебя тащить не пришлось. — Ох, простите, ради бога! — умоляющий посмотрел на него Павел. — Самогонка вчера крепче оказалась, чем в прошлый раз. — В этот раз старший лейтенант... Промолчал насчет того, что пить никто не заставлял. В конце концов, его тоже никто не заставлял, сам пил. — Ладно, пьянчушки, — усмехнулся Юркин. — Пока отдыхайте, до поры до времени, а я еще зайду к вам. И он пошел к выходу.